Как раз, когда я собирался сесть за стол к ужину, меня позвали к телефону. Говорит инспектор Маккол. У телефона, сэр Норман Грей, да-да. Э, простите, известны вам последние новости? Нет. В 11 милях отсюда Стэнфилду удалось бежать. Бежать? «Может быть, он бежал?» «К сожалению, это правда». Он выстрелил в сопровождавших его полицейских из автоматического револьвера, который он каким-то загадочным способом спрятал в одном из своих ботинок и который привел в движение пальцами другой ноги. Мистер Горман серьезно ранен, а второй полицейский контужен. После этого Стэнфилд принудил шофера освободить его от наручников и подвести к ближайшему вокзалу. Не доезжая одной мили, он приказал остановиться, связал шофера и уехал на автомобиле. Дальнейших сведений мы не имеем. Это известие поразило меня как громом. Я пробормотал, что я и Ремингтон первым же утренним поездом приедем к полицейскому участку. Я вышел из дому. У меня кружилась голова. Проишедшая сильно задела меня. Я был взбешен своей неудачей. Недалеко от виллы Стенфилда я остановился и долго смотрел на нее, пока, наконец, поддаваясь непреодолимому влечению, быстро прошел небольшую рощу, пересек улицу, и позвонил у главного входа. Гулкое эхо производила такое впечатление, словно дом был необитаем, не слышно было ни шагов, ни звуков. Мой поступок представился мне вдруг совершенно бессмысленным, и я сам показался себе смешным. Я хотел уже уйти, как большая дверь раскрылась. Передо мной стояла Дженнет смотрела на меня. Должен признаться, что я потерял самообладание и вместе с ним способность обладать ситуацией. Дженнет выглядела совершенно спокойной. Никогда еще она не была так прекрасна. На ней было широкое белое платье. Ее волосы блестели, как медь. Глаза мягко светились. Она отступила. «Войдите», — пригласила она. «Я ждала вас». Наши шаги странно отдавались в пустых комнатах. Она повела меня в гостиную, выходившую на террасу, и опустилась на диван, на котором, очевидно, до этого отдыхала. Иуда. — прошептала она. — Итак, вы все уже знаете? — хрипло спросил я. — Все, все. Вплоть до мельчайших подробностей. О, какие вы полицейские идиоты! Еще не все кончено, — пробормотал я. Ох, я не боюсь за него. Он сильнее вас. Но я тревожусь за себя. «Я чуть не забыл о том, что вы здесь совсем одна!» — воскликнул я. Теперь только вспомнив, что это обстоятельство сразу же меня поразило, она утвердительно кивнула. «Гардинг, наш слуга, шофер и товарищ уехал с машиной. Куда это предоставляю догадываться вам?» Второй слуга сломал себе сегодня утром ногу и его отправили в госпиталь. Я не пугаю воров, но ужасно боюсь мышей. А здесь весь дом полон ими. Кроме того, мысль, что завтра утром я должна буду сама сварить для себя кофе, неотвратительно. Я поднялся. В отеле Дорми есть свободная комната, сказал я.